Часть 5. Переплетенные. Глава 53. Бункер 18. Марк ковылял вниз по лестнице с винтовкой под мышкой, держась за холодные перила и оскальзываясь на мокрых от крови ступенях.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 Донеслось далекое глухое бормотание. Кто-то показал вниз. Лица исказились. Приоткрытая дверь захлопнулась, когда рядом взвизгнул очередной рикошет. Лестница затряслась от топота испуганных беглецов внизу и преследователей наверху. Марк посмотрел на силовые кабели, переброшенные через перила, и вспомнил, что фермеры хотели подключиться к электричеству этажом ниже. Он торопливо направился туда, вниз, отчаянно желая отыскать Ширли. На 57-м этаже...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 Пригнувшись и прикрывая голову, Марк отбежал к лестнице. Он заставил себя двинуться вниз. Если ширли за дверьми, то для нее это, вероятно, к лучшему. Она сможет избавиться от незаконного снаряжения, а потом смешаться с местными, пока все не уляжется. А если же она внизу, то надо побыстрее ее догонять. В любом случае, единственное направление, которое ему было открыто, это вниз. На следующей площадке Марк опять догнал все тех же троих снабженцев. Раненый сидел на площадке с широко распахнутыми глазами.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 Снабженцы потянули Марка за собой, прочь от человека с куском офисной мебели, торчащим из кровоточащего живота. Выстрелы казались далекими, но Марк знал, что стреляют уже рядом, практически у него над ухом. Его вдруг потянуло обратно, настолько заворожил его отрешенный взгляд этого обреченного человека. Их глаза встретились. Раненый держал гранату в вытянутой руке, обхватив пальцами смертоносный стальной цилиндр и стиснув зубы так, что на щеках перекатывались желваки.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 Марк успел схватить ее до того, как она свалилась в пустоту. Ошеломленно тряся головой, Марк поднялся на четвереньки, потом кое-как медленно встал. Он побрел вниз по вздрагивающим ступеням, которые звенели и вибрировали под ногами, пока бункер вокруг продолжал погружаться в мрачное безумие.